Глава 14 О линке, чешуе и планах. — стон за спиной заставил обернуться, и я несколько удивилась, заметив, что лунный все еще лежит и, кажется, подниматься не собирается. Понятно, что он намотался за день, и что ночь еще в самом разгаре, а мы оба не выспались, но разлечься посреди пещеры практически у меня под боком немного некомфортно, если честно. «Подвинуться бы, да не могу, а отх крепко прижимает к себе это раз, а два, я все еще ползучи неуклюже. Возвращение авантюринового в этот мир меня ведь не преобразило. Я также прекрасно с волосами-сосульками, в протертой одежде, особенно в области живота и коленей, со стесанными носками у кроссовок, потому что, несмотря на полную нечувствительность ног, забывала об этом и пыталась упереться в землю, чтобы легче ползти». И, признаться, понятия не имею, почему Аотх прижимает так крепко, словно я драгоценность, когда я ничуть не похожа на ту, кого он украл. Ты, моя снт Доди, придерживая мой подбородок, заставил отвернуться от стонущего керопа. Для меня ты была прекрасной в человеческой сущности, а когда я увидел тебя такой... Он силой втянул воздух и закрыл глаза, пальцами запутываясь в моих прядях. А я думаю, он запутывается, потому что они ужасные. Когда я почувствовал, что у тебя начался процесс обращения, прохрепел авантюриновый, распахивая глаза, немигающие влекущие к себе черным пламенем, я начал сходить с ума. Я рвал сети, в которые меня укутала смерть. В них было уютно, легко. Я был там своим. Но я хотел вернуться к тебе, пока никто из драконов не успел заявить на тебя права. Я хотел снова увидеть твой взгляд, иногда жесткий, иногда отстраненный, иногда чужой, но всегда мой, для меня. Как-то так получилось, что моя голова устроилась у него на плече, а волосы после ласки Аотха закрывали пылающее лицо приятным шелком с легким запахом горных трав. Они теперь были совершенно чистыми, как и моя одежда. Я, правда, видела только майку, но у Аотха есть еще один пунктик. Все начатое доводить до конца. Вот бы и с моими чудо-крыльями что-то сделал. Они действительно чудесные. Моя спина остро отреагировала на его прикосновение, хотя я и пыталась не выдавать, что это больно. «Чшшш!» — шепот у моего уха. «Я ее заберу». И удивительно, но надоедливое покалывание сменилось легкой прохладой, и я смогла глубже вздохнуть, без опаски получить новый удар боли. Выпрямила спину, повела плечами. Хорошо-то как. Вольно. С крыльями ничего не нужно делать, просто ждать. Когда они полностью сформируются, дракон обжег дыханием два моих безобразных перышка, а те довольно вниманием затерпетали потянулись к нему. Мы полетим с тобой вместе. Я научу тебя. Я буду рядом. Само небо будет заведовать нашей свободе. Я слегка напряглась, потому что вспомнила сон. Свой сон, в котором летала по небу. Но я не стала спрашивать, знал ли он о моем сне. Думаю, знал. Думаю, видел его. А может, это был и не сон, а другая реальность, в которой мы оба летали. Может, еще одна из простых особенностей дракона. Ты не боишься? Вот еще. Значит, это все-таки сделал Аотх. Благодаря такому сну, или не сну, я на какое-то время забыла, что ползаю, как кадюка, и что Аотх может и не вернуться. Я была гордым драконом. Я была сильным драконом. И я была не одна. Аотх на секунду прижал меня еще крепче, и я даже хотела рассмеяться и сказать ему, чтобы не боялся. «В таком состоянии не сбегу». но он отпустил меня, снова балую перышки легкой лаской. немного ли им? У меня вот чешуя на лбу зачесалась, а лоб прижат к мужскому плечу, а руки сами обнимают дракона. Аотх отстранил меня от себя, и я смутилась под его взглядом. Я понимаю, что не в первый раз он меня рассматривает, и даже так близко не в первый, просто я пока еще сама не привыкла к своему новому облику. Может, чуть позже рассмотрит?» Хоть чуточку позже. Но в темных глазах Аотха светился такой восторг, что я смутилась и успокоилась одновременно. «Кажется, ему нравится, как я выгляжу». «О да!» Провел ладонью по щеке, погладил большим пальцем лоб, и зуда как не бывало. «Ух ты! И кому там не угодила магия колдуна?» «Держите меня четверо, я за себя не ручаюсь. Со всеми разберусь, всех догоню. Вот как смогу ходить, так и держите. А то начнется кровопролитие. Я дракон молодой, до конца не обратившийся. Новые вкусовые пристрастия у меня еще не сложились. Могу и врагами перекусить». «Спасибо», — поблагодарила Отх. «Хотя это ведь я должна была. Это мне лоб почесали. Я сделаю все, чтобы ты не пожалела о выборе». Я, ну... — Ах, ну да, — усмехнулся авантюриновый и переключился на второе крыло с массажем. — Ты хотела поторговаться? — Да, хотела. — имея полное право. — Погоди-ка. — У меня что, появилось второе крыло? — Да, — восторженный шепот. И вот мне еще показалось, что восторга по поводу этого крыла явно больше, чем по поводу предыдущего. но а Отх не дал времени погрязнуть в раздумьях, а сразу порадовал. — А еще Доди... Восхищением была наполнена каждая буква. «У тебя появился хвост». «Хвост?» хм. «Что ж, с хвостом, пожалуй, ползать удобней». Нет, я видела по сверкающим глазам Аотха, что он рад за меня, и предполагалось, что я тоже должна быть в восторге. Но мои эмоции притупились от обилия новостей. И, наверное, из-за этого же не давало покоя маленькое уравнение с одним неизвестным. Понимаю, что не вовремя, но куда от него деться? Назойливая. Итак, сижу я спиной к керопу. Мой хвост явно не заправлен в джинсы, так как хвосты у драконов не птичьи, чтобы там себе не думал курнабус. А жесткие и длинные их тряпочкой не прикроешь. Вопрос, что именно видит кероп и насколько это прилично?» «Ничего он не видит». Аотх развернул меня к лежащему на полу пещеры дракону. Тот ворчал нечто непереводимое и усиленно тер глаза, пытаясь открыть их. «И ничего не слышит», — добавил Аотх. «Надеюсь, ты не против, если мы продолжим разговор без него?» «Ну, если ему не очень плохо?» Аотх приподнял бровь, тоже рассматривая приятеля. «Потерпит». принял решение. «В конце концов, сейчас ночь. Зачем открывать глаза?» «И утомлять уши посторонними звуками?» — подакнула я. «Посторонними звуками?» А отх мгновенно потерял интерес к приятелю и уставился на меня таким говорящим взглядом, что я бы испугалась, конечно, испугалась, если бы не была уверена, что мне рядом с ним абсолютно ничего не угрожает. И что испытание номер пять, на которое намекал папа, вряд ли пройдет при свидетелях, пусть даже и слепо-глухо-немых. «Ну, наконец-то вспомнили!» — послышался возмущенный голос. И отец вошел в пещеру звериной сущности, наверное, чтобы намеренно выделиться среди других драконов. «А то я уже подустал там стоять. Стою, стою, не зовете!» Он уселся по-турецки, неодобрительно покосился на лунного, норовящего нечаянно задеть его хвост, и уставился на отха. Ну, здравствуй, — протянул обманчиво ласково. — Верно, я подслушал, что ты из категории смертников торопишься перейти в категорию моих родственников. а отх поморщился, а больше ничем не выдал, что мой отец не совсем верно подбирает слова. По смыслу подходит, не оспоришь, а по факту вряд ли он когда-нибудь мечтал о родстве с демоном. В ответ на мои размышления мне достались сразу два взгляда. Один со смешками, второй с благодарностью. И несмотря на то, что мне было приятно, я незамедлительно установила блок. Прочный на этот раз. «Умница!» – похвалил отец. «Хорошая попытка!» – похвалил Аотх и успокоил меня мимолетным поцелуем, прежде чем я успела расстроиться. А потом пещеру накрыла тишина, прерываемая редкими возмущениями Керопа. Я переводила взгляд с отца, застывшего в ожидании на Аотха. Они смотрели друг на друга, не мигая, молча, но, думается мне, ожесточенно вели мысленный диалог. «Вот так, у меня на глазах и без моего участия. А я сиди и жди, мучайся от любопытства». Это мужской разговор. Отвлекся на секунду а Аотх и снова все внимание отцу. А тот и не заступился. Сидел и смотрел на него. Сидел и смотрел. «Ну ладно, я тогда...» «Да я вот вам...» «Но я тогда хотя бы хвост свой просматриваю». Перекрутилась ужом... повернула голову и обессиленно уронила ее на колени Аотха. Это невыносимо. Это несправедливо, если на то пошло. Была у меня маленькая надежда, что чешуя серая, крылья облезлые, но хвост будет на зависть другим драконам. Но снова не повезло. Чуть ниже спины, там, где раньше особенно интересно смотрелись джинсы, образовался клин. Так иногда распарывают одежду для беременных, если нет средств на новую. И вот оттуда протянулся длинный хвост цвета песка с пеплом, причем в свободной пропорции и вперемешку. Нет, цветовая гамма соблюдена, и хвост идеально подчеркнет мое желтое лицо, но... Где обещанный красивый дракон? Где он? Драконе жизнь — сплошное разочарование. «Если эти двое не перестанут отмалчиваться и притворяться, что им все нравится, я заору. Реально заору. И укушу Керопа. Не знаю, почему его хочется укусить, но укушу. Мне плохо. Я в бешенстве. Пожалуйста, прикончите меня до того, как я гляну на свой хвост еще раз. А то смерть от остановки сердца в таком возрасте — это как-то не подраконье». «Ой», — выразило возмущение, когда меня бережно развернули в руках. «Доди, черные глаза заглянули в мои. Неужели для тебя красота так важна?» «Нет», — выпалила поспешно, а потом задумалась и призналась. «Да». Аотх недоверчиво покачал головой, и мне самой было немного неудобно, но что есть, то есть. «Отец твой красивый?» — спросил Аотх. «Конечно». «В какой сущности?» «Такое ощущение, что глаза отказали Никиропу». «Во всех». Аотх удовлетворенно кивнул. «А я?» «Что ты? Красивый?» «Ну...» — протянула я, стараясь не покраснеть и не выдать себя. «В какой именно сущности? Да у тебя их столько!» — начала я задумчиво и осеклась под его взглядом. «Ну да, поймал, поймал. Понятно, что Аотх пытался мне доказать, если кто-то нравится, ну или больше, чем нравится, внешность не имеет значения». И с этим я полностью согласна. Но разве не кощунственно называть красивым безобразное, растить надежды, а потом бах? Я ведь не слепая, и у меня нет завышенного драконьего самомнения. Я вижу, что чешуя у меня рыбья, перья никчемные, а хвост тошнотворный. И мне с этим жить? А как с этим жить? Дай себе время, — посоветовал Аотх. «И тогда ты вспомнишь, что папа тебе никогда не лжет», — подключился отец. «И поймешь, что есть еще один дракон, которому можно верить», — добавил Аутх. «А ведь и правда, ведь и правда затеплелась надежда. Я не прошла полного обращения, а значит, цвет хвоста может измениться, крылья вырасти, а чешуя, как у других зверей, выленить». Но стоило бросить взгляд на драконов, которые никогда мне не лгут, чтобы понять по их старательно безразличным лицам, драконы и здесь выпендрились. Драконы не линяют, чтобы их. «А еще у нас чешуя не выпадает», — порадовал отец. «И я поняла, что мой молниеносный план по собственному преображению рушится, потому что эти странные вкрапления грязно-серого в моем желтом хвосте пинцетом не напугаешь». «Ничего, а Аотх сочувственно погладил меня по голове. Я тебе все-все расскажу о драконах. Я сделаю то, что не сделал тот, кто должен был подготовить тебя к этому счастливому моменту». Если бы ты не игрался два дня в задохлика, предварительно состроив из себя благородного, моей дочери еще лет тридцать не грозило махать хвостом, — огрызнулся отец. И у нас с ней было бы еще около десяти тысяч девятьсот пятидесяти тихих вечеров, когда можно было бы обсудить все нюансы обращения и подготовить ее к тому, что она сейчас видит. По твоей милости, кстати. А успели бы? За 7665 вечеров у вас даже не вышло подготовить ее к возможному похищению. Я бы сказала, что мое лето исчислений в днях сразило меня на повал, если бы и так не лежало. А это потому, мой дорогой, и уже вряд ли из-за своего длинного языка любимый зять, оскалился папа, что до недавнего времени Аннидад был надежно закрыт от наглых и драконьих морд. «Можно подумать, мы с Доди только сидели и ждали, когда ты нарисуешься, чтобы потанцевать на балу. Поналетели, понимаешь ли, ногами махать». А Аотх не посчитал нужным повториться, что танцевать не мечтал. «А может, решил, что я знаю, и хватит». Быстрый поцелуй в макушку подтвердил, что ко мне опять возвращается логика и здравые рассуждения. И было так приятно и радостно, что и перед папой почти не стыдно. «Как вы вообще пролетели через границу?» — полюбопытствовал отец, испепеляя аутха взглядом. «В горле не пересыхало, крыли не вяли, хвост не дергался, глаза не отводила. «А, — протянула Аотх, — так это ваша работа. А я-то удивлялся, почему мне так не хочется лететь в Анидад. Почему просто выворачивает от желания отказаться. А ведь наоборот должно было притягивать ласковый взгляд на меня». «У вас почти получилось. Друзей я затащил в город практически за уши. Через границу так вообще перебросил. А сам не повернул, видимо, подсознательно, зная, кого встречу». «Не верю я в такое подсознание», — проворчал отец. «Ты просто упертый, как...» «Как ты, папа», — подсказала я, «а то все лежу да молчу». «Не льсти ему!» — возмутились драконы одновременно и уставились друг на друга, рассматривая, присматриваясь. Видимо, сделали какие-то выводы, но ничего не сказали. Синхронно вздохнули и оставили скользкую тему. «Так, ладно», — папа махнул лапой на авантюринового. «С ним останешься или со мной летишь?» Я почти подскочила на руках Аотха. «Я как-то не была готова, что отец улетит. А я... я что?» «Совсем одна останусь?» — Доди, — послышался напряженный голос Аотха, и страхи так же быстро улетучились, как появились. А мы еще не поторговались, выпылила поспешно, чтобы отец понял, как нужен мне, чтобы чуть-чуть еще задержался. «Я еще не перечислила все свои условия, а вдруг я соглашусь с ним лететь, а он решит, что теперь может во всем мной командовать. Я буду ему как коврику ног?» Или подумает, что об меня можно разбивать сковородки. Или что я буду терпеливо обжигать в огне руки, лишь бы приготовить все по приказу. Или что буду развлекать его гостей, даже если он уйдет спать. По мере того, как я говорила, Аотх сильнее сжимал мою ладонь и склонялся все ниже, пока не скрыл меня от отца длинными черными волосами и не обжег шепотом мои губы». Я обещаю, что куплю коврик для ног, лишь бы ты не волновалась, хотя у меня в пещере расстелены колдовские ковры. Я обещаю, что выброшу из дома все сковородки, хотя у меня и так ни одной нет. Я обещаю, что даже если ты захочешь что-либо приготовить, никогда не обожжешь руки, потому что ты дракон. Я обещаю, что тебе не придется развлекать гостей в моем доме, потому что ко мне никогда не приходят гости». «Ну как, Доди? Дальше летишь со мной добровольно или похищение продолжается?» И только он, дракон с демоническими глазами, мог так бездарно пропустить трогательный момент и меня рассмешить. «Ты! Ты! Невозможный, невыносимый ты!» — сквозь смех перечисляла я, а он водил по моей щеке большим пальцем, всматривался, словно никогда раньше не видел. И был так серьезен и задумчив, что мне с удвоенной силой захотелось скорее прилететь в Долину Драконов и разобраться с каждым, кто хотя бы раскосо посмотрел на него. «Гости к нам, значит, не ходят. Да кому эти снобы сдались? Пусть едят у себя дома. Пусть топчут свои ковры, а не эксклюзивные колдовские. Я, правда, не представляла, что это за ковры. Но все равно, стоп и прочь, наши». хотя, может, я здесь и поторопилась. «Твои, твои, солнце!» — улыбнулся дракон, а больше ничего не сказал. Прижался лбом к моему, удовлетворенно вздохнул и закрыл глаза. Надеюсь, не уснул, потому что поза у него недвусмысленная, и не хотелось бы, чтобы папа снова вернулся к вопросам воспитания. «Доди!» Аотх выпрямился, и я увидела, что место, где сидел отец минуту назад, пустует. Я не слышала, как он ушел из пещеры, не слышала, как улетел. Все мои мысли были сосредоточены на другом драконе. Это непривычное для меня ощущение, потому что раньше папа был для меня почти всем, не считая мамы. А теперь появился дракон, из-за которого я иногда теряюсь в пространстве и времени. Я прекрасно понимала, что расставание с папой не навсегда, и что мы опять увидимся. Но маленькая нить одиночества протянулась и завязалась узлом где-то в области сердца. «Скоро они с твоей матерью прилетят в долину драконов». «Хорошо». Я сглотнула ком в горле и решительно дернула за тонкую нить. «Вот и будут у нас первые гости».